Глава двенадцатая. Мужчина замолчал, ожидая ответа, а я отошла к окну, пытаясь справиться с эмоциями, чтобы не показать той бури, что обрушилась всей мощью на мое израненное сердце, пока не найду способ вернуться в свой мир. Эти слова стучали батом в моей голове. Хотелось кричать от боли, разрывавшей грудь, но я молчала, прикусив язык, Ведь если откажусь от того, что предлагает Эйден, другого шанса находиться рядом с моей крохой может и не появиться. Я не знала, что ждет нас впереди и как долго продлится мое материнское счастье, но собиралась насладиться им в полной мере. А дальше что будет, то будет. Еще неизвестно, как все обернется, ведь способ вернуться обратно в свой мир Бренар может и не отыскать». Отец Дариши действительно нужен. Ведь как обстоят дела с детками, у которых рано или поздно начинает просыпаться магия, я понятия не имела. А он наверняка знает и плохого не посоветует, в отличие от посторонних людей. Да и бабуле станет полегче. На втором этаже есть гостевая комната. Не оборачиваясь, произнесла я, принимая решение. Ты вполне можешь жить там, если дашь слово, что будешь вести себя прилично. Заманчивое предложение. Осторожно, будь то оценивая каждое сказанное слово, заговорил Бринар. Но хотелось бы знать, что ты подразумеваешь под выражением «вести себя прилично». «То и подразумеваю», — наконец нашла в себе силы к нему обернуться. «Никаких пьянок, гулянок и прочего безобразия в моем доме быть не должно. Согласен?» «Хорошего же ты обо мне мнения». Усмехнулся тот, хотя если списать на то, что ты меня еще плохо знаешь, то вполне резонное уточнение. Да, я согласен, но у меня есть встречное условие. И какое же? Приподняв бровь и скрестив руки на груди, поинтересовалась я, раздумывая над тем, что же именно он потребует взамен. Посторонних мужчин в твоей жизни быть не должно, без тени улыбки ответил он, пока мы с Даришей будем рядом. «Вот уж точно такого добра мне и даром не нужно», — хохотнула я, не ожидая такого условия. «Как оказалось, от вас, мужчина, дни неприятности, так что мне и твоего присутствия в доме будет предостаточно». «Значит, договорились», — кивнул он, довольно улыбнувшись. «Кстати, на правах твоего ближайшего соседа советую хорошенечко отдохнуть, выглядишь не очень». «Не в бровь, а в глаз», — пробормотала я, — но, заметив удивленный взгляд, Бринара поспешила уточнить. «Я имела в виду, что ты правильно говоришь. После всего случившегося я и чувствую себя так, будто по мне прошло стадо бегемотов. Отдыхай и ни о чем не беспокойся». Эйден, подойдя, осторожно развернул меня в сторону лестницы и подтолкнул, придавая ускорение в нужную сторону. «Сладких снов. Странное ощущение» ведь присутствие мужчины в доме должно, по идее, настораживать, а меня, наоборот, успокаивало. Словно половина проблем одним махом перекочевали на его сильные плечи. Поднявшись на второй этаж, я открыла дверь детской, собираясь войти и плюхнуться на кровать, когда вспомнила, что не предупредила моего соседа по поводу пациентов, которые могут прийти в любую минуту, а то напридумывает себе еще всякого, а лишнее напряжение нам сейчас ни к чему». Тяжело вздохнув, поплелась обратно, но стоило только дойти до конца коридора, как остановилась, услышав разговор, не предназначавшийся для моих ушей. «Спасибо, что помог моей девочке. Голос бабуни казался уставшим. Без тебя она бы не справилась». «Диана сильная, несмотря на то, что кажется очень хрупкой. Так что не факт», — ответил Бринара. Но я рад, что оказался в нужное время в нужном месте. «Ты ее любишь?» Вопрос застал врасплох не только меня, но и того, кому он предназначался. «С чего вы это взяли?» «Да, да, бабуля, ответь! Мне бы тоже хотелось это знать. С того, что просто так ты бы не приходил к ней каждую ночь и не торчал до самого рассвета. А вот это было очень неожиданное заявление». Теперь понятно, почему он мне снился каждую ночь. Стоп! Он был в моей комнате каждую ночь? Ой, мамочки! Осознание услышанного пришло только сейчас и было похоже на штормовую волну, мгновенно смывшую сладкую дремоту. Я приходил к дочке. Ну да, ну да. Подождите. Так вы знали? Все это время вы знали и молчали? Удивление мужчины было искренним, и я навострила уши, желая услышать ответ. — Знала ли я? — Глупый вопрос, тебе не кажется. — Да, я знала, но намеренно позволяла приходить к ней в гости, втайне надеясь, что вы привыкнете друг к другу и, наконец, придете к компромиссу. — Между прочим, мои надежды оправдались, — фыркнула хранительница, — Вам обоим давно пора успокоиться и понять, что теперь вы связаны навеки. Дарише нужна мать, но нужен и отец. Магия девочки очень сильна и будет развиваться семимильными шагами, поэтому поддержка родителей жизненно необходима. Да вы стратег, бабуля. В Тоне Дэна не было ни капли усмешки, зато уважение хоть отбавляй. Мои эмоции по поводу действий хранительницы были не такими радужными. Я бы сейчас ей высказала по полной, причем не стесняясь в выражениях. Это же надо было додуматься до такого, но раскрывать себя не вариант. «Будешь тут с вами стратегом, если у самих гордыни выше крыши», — пробормотала она. «Пойми, Бринар, моим девочкам нужен защитник. А кто с этим справится лучше тебя? Никто». «Скажите, Агнеса, вас, кажется, так зовут, судя по семейным архивам, припрятанным в этом доме. А не вы ли подсказали Дилайне идею о призыве мага из моего мира?» «Нет, мальчик мой, не я», — вздохнула хранительница. «Если бы я знала о том, что она задумала, поверь, сделала бы все, чтобы предотвратить эту глупость. Но, увы, Дилайна всегда была сама по себе и не делилась со мной своими мыслями». Она часто отгораживалась ментальным барьером, чтобы я не могла ее найти. И вот результат. Но, может, оно и к лучшему. Кто знает, что ждет нас впереди. Пути судьбы неисповедимы. Даже если кажется, что попал в тупик и выхода нет, это не значит, что через минуту перед тобой не откроется прямая дорога к счастью. Отступая шаг за шагом, я вернулась в детскую, совершенно позабыв о том, ради чего хотела спуститься вниз. Подслушанный разговор полностью завладел моими мыслями. Да и как иначе? Не каждый день узнаешь о том, что ты кому-то не безразлична. Хотя слова бабули так и не были подтверждены самим Бринаром, но даже мысль о том, что я могу быть дорога бывшему врагу, внезапно ставшему другом, вызвала легкий шок. Отношения с противоположным полом меня сейчас не интересовали совершенно, а встреча с Марком лишь подтверждала то, что от мужчин одни проблемы, и от них нужно держаться подальше, включая Дэна. Но сделать это теперь, когда мы будем жить с ним в одном доме, будет довольно проблематично. Хотя ради благополучия Дариши я готова рискнуть не только своим спокойствием, но и жизнью, так что если ей необходимо присутствие отца — Значит, пусть живет здесь, препятствовать не стану. Тем более мне совершенно не неинтересен, несмотря на роскошную фигуру и породистое лицо. Ведь так? Так. Значит, вести себя в его присутствии, как ни в чем не бывало, не составит никакого труда. Убедить себя в этом оказалось несложно, но тогда я даже не предполагала, насколько трудно будет осуществить задуманное в реальности. Присев на кровать, я буквально на миг закрыла глаза, ощущая, как тело наливается свинцовой тяжестью от усталости, а когда открыла их вновь, яркое солнце уже вовсю светило за окном, давая понять, что времени умолимо близится к обеду. С наслаждением потянувшись, чувствуя себя впервые за много дней действительно отдохнувшей, повернулась к колыбельке — И внутри все оборвалось. Та оказалась пустой. Крохотная подушка и матрасик все еще хранили след от маленького тельца моей девочки, вот только ее самой нигде не было. Сердце в тот же миг сковал обжигающий холод, а страшные предположения замелькали в голове со скоростью света, ледяным вихрем сметая со своего пути всю радость, что жила в моем сердце — всю надежду и веру в лучшее, оставляя после себя щемящую тоску и неконтролируемую панику. Бринар похитил мою малышку!» Эта мысль мгновенно остановила хоровод кружащих в голове образов и казалась единственным логичным объяснением случившемуся. «Ведь я ему доверилась, открыла перед ним душу, а он предал!» растоптал едва проклюнувшиеся ростки доверия, уничтожил все светлое, что было в моей душе. Удары пульса гулка отдавались в ушах, словно боевые барабаны туземцев, призывая к битве, к мести, стирая панику, развеивая страх, гоня по венам адреналин. «Клянусь всеми богами, которым поклоняются во Вселенной, если он украл дочку, я костьми лягу, но найду его». Чего бы мне это ни стоило? И тогда он пожалеет, что надумал меня обмануть, что вообще появился в моей жизни. Метнувшись к двери, собираясь тут же отправиться на поиски, я едва не столкнулась с объектом своих терзаний, который, как ни в чем не бывало, держал на руках мою малышку. «Мы терпели сколько могли», — улыбнулся он, протягивая мне дочку, сладко причмокивающую кулачком — «Но голод не тетка, и компании папы нашу маленькую леди больше не устраивает, так что нам срочно понадобилась мама. Прости, хотел дать тебе отдохнуть подольше, но не получилось». Мужчина светился от счастья, осторожно держа недовольно гукающий и барахтающийся сверток в больших и сильных руках, а я готова была разреветься от нахлынувшего облегчения». Вся злость, вся ярость тут же испарились без остатка, а вместе с ним исчез адреналин, секунду назад бушующий в крови и наполняющий незримой силой. И я сдулась, будто проколотый воздушный шар, лишившийся опоры, причем мое состояние не осталось незамеченным. «Что-то случилось?» — нахмурившись, поинтересовался он, а я, прислонившись к стене, сползла по ней на пол — поскольку ноги вдруг стали ватными, отказавшись держать. — Я подумала, что ты забрал Даришу, — прошептала едва слышно. Решила, что это конец. — О, милая, ты даже не представляешь, насколько заблуждаешься! — осуждающе покачал тот головой. — Я действительно забрал малышку, но лишь для того, чтобы ты подольше отдохнула и набрала сил — Так что это не конец, а только начало. И вообще, хватит расслабляться, поднимай с пола свою попу, ей там не место, и забирай наше маленькое чудо. Я, конечно, совершил геройский поступок, приняв с утра пораньше удар на себя, но даже героям нужен отдых, хотя бы на час. Нет, лучше два. Тем более дочке давно пора есть, да и мне бы не помешало. А в холодильном ларе, между прочим, пусто, «В конце концов, я же заслужил...» «Ну вот и что ему ответить?» «Заслужил...» Вздохнув, улыбнулась я, поднимаясь с пола, «И твое геройство обязательно зачтется на обеде. Как насчет дополнительной порции котлет?» М -м -м, От такого заманчивого предложения я просто не в силах отказаться. Довольно промурлыкал он, будто сытый кот, объевшийся сметаны. Бринар ушел, осторожно прикрыв за собой дверь, оставив меня наедине с дочкой, лукаво подмигнув на прощание. А малышка, оказавшись в моих руках, тут же начала дергать губками и ныкать, нетерпеливо поворачивая голову из стороны в сторону в поисках молока, вызывая тем самым умиление. Пришлось спешно заняться кормлением, но посторонние мысли то и дело крутились в голове, жужжа, словно растревоженные пчелы. И почему мне кажется, что Эйден вовсе не так беспомощен в общении с детьми, как хотел показать, причем геройским свой поступок не считал совершенно. И даже отсутствие еды в холодильном ларе его нисколько не беспокоит. Я в этом уверена, а своей болтовней он просто отвлекал от случившегося, не ожидая, что его поступок вызовет такую бурную реакцию с моей стороны, поэтому пытался повернуть мои мысли в другое, более привычное русло, уводя от боли и разочарования. «Что ж, лорд Бринар, вынуждена признать, что вы вовсе не такой бесчувственный чурбан, каким показались мне в начале нашего знакомства. И ничто человеческое вам не чуждо. Браво! Посмотрим, какие еще открытия готовит нам день сегодняшний, но очень бы хотелось, чтобы они были приятными. Тепло моего маленького сокровища с большими зелеными глазами и губками-бантиком — В одно мгновение растопило лед, сковавший сердце. Прижимая дочку к груди, я постепенно начала успокаиваться, возвращая былое расположение духа, вновь наполняясь нежностью, умиротворением и тихой щемящей радостью, подталкивающей на доброе свершение. Хотелось обнять весь мир и поделиться своим счастьем с каждым — Но вместо этого я осторожно переложила задремавшую малышку в колыбельку и отправилась на кухню. Мечты мечтами, а обед по расписанию. Готовить мне нравилось, особенно когда было с чем развернуться. Вот как сейчас, например, поскольку, открыв холодильный ларь, я обнаружила там свежую вырезку, овощи, фрукты, крупы, которые, в принципе, здесь не храню, мед и орехи. Кроме бабули, заявившей в первый же день, что на рынок она не ногой, это богатство мог сюда положить только один человек — Бринар. Получается, пока я занималась даришей, мужчина основательно опустошил свой кошелек, закупив продукты. Ну что сказать, мелочь, а приятно. За окном послышался стук молотка, привлекая мое внимание. Ведомое неуемным женским любопытством, я выглянула из-за шторки, стараясь оставаться незамеченной. И с удивлением обнаружила во дворе Эйдена подправляющего покосившийся забор: Да, этот образец мужественности не перестает меня сегодня удивлять. Темные волосы были собраны в хвост, но упрямые пряди все равно падали на лоб, придавая мужчине молодцеватый вид. Темная расстегнутая рубашка открывала потрясающий вид на хорошо развитые грудные мышцы, приковывая взгляд а чуть съехавшие штаны не скрывали мощного пресса. Поэтому, когда за спиной раздался насмешливый голос бабули, я отпрыгнула от окна со скоростью перепуганного зайца, словно меня застали на месте преступления. «Любуешься?» Хранительница, как всегда без предупреждения, возникла посреди комнаты, совершенно не заботясь о моей хрупкой душевной организации — и маячившей не за горами вероятности заполучить нервный тик на оба глаза из-за ее внезапных появлений. Впрочем, еще немного, и, похоже, я привыкну даже к этому. Ну вот еще. Просто проверяю, что к чему. Пожала плечами, направляясь зачем-то к пустующей мойке, хотя изначально шла к шкафу за большой чашкой. Просто услышала стук и решила взглянуть, что происходит. «Ну да, ну да». Лукаво усмехнувшись, протянула бабуля в своей привычной манере. Именно так я и подумала. «О чем я хотела поговорить?» «Ах, да! Не ругайся на Дэна! Наша девочка проснулась рано утром, распеленалась, а ты так крепко спала, что даже не услышала ее требовательных воплей. А так как в нашем доме появилась новая нянька, вернее, нянь, ну, в общем, ты меня поняла». Я подумала, что он вполне может присмотреть за крохой, так сказать, не откладывая в долгий ящик вжиться в роль заботливого отца семейства. И, между прочим, не прогадала. Ты бы видела, как он с ней ворковал, даже рассказывал какие-то сказки. А она самозабвенно хватала его за нос и таскала за волосы. Ну, просто идиллия. Со стороны за ними так интересно было наблюдать. Я к чему это все? Не отталкивай парнишку». Видишь же, как он старается. Накорми приласкай, и он наш со всеми потрохами. Тем более такие мужики на дороге не валяются. Это я тебе как женщина говорю, с большим, так сказать, многовековым опытом. Так что надо брать этот эталон мужской красоты в собственное пользование, не раздумывая, пока какая-нибудь пронырливая дамочка не оторвала его с руками и ногами. «А что мне делать, когда он наиграется в семью?» Или когда найдет способ вернуться в свой мир, пожелать долгих лет и счастья в личной жизни, передернув плечами, ехидно уточнила я, ощущая, как ледяная игла, взявшаяся ниоткуда ревности, вонзилась в грудь. Пока он найдет этот способ, может много чего произойти, беспечно отмахнулась старушка. Не забудь, что мнениям свойственно меняться. Тем более ты вполне можешь его убедить, что жизнь здесь с тобой гораздо интереснее той, которую он влачил прежде. «Я не стану никого ни в чем убеждать», — проворчала, мотнув головой, чтобы потом не сидеть у разбитого корыта с мечтами, превратившимися в пепел. «Хватит!» — с одним уже попыталась создать ячейку общества. До сих пор расхлебываю последствия. «Глупая же ты!» — вздохнула старушка — Обжегшись на молоке, дуешь на воду, неужели непонятно, что Марки Бринар сделаны из разного теста? Ладно, чего уж там, рано или поздно, но ты поймешь, что я права. И хорошо бы, чтобы все-таки рано, а не поздно, иначе потом придется залечивать израненную душу, а ее гораздо труднее латать, чем физическое тело.